Пришлось 40 минут трястись в переполненном автобусе, ловя на себя любопытные взгляды пассажиров. И вот, наконец, мой дом. Поднимаюсь на этаж. Новый сюрприз. Двери, квартир, в том числе и моя, выглядят непривычно. Стальных вообще нет, только деревянные, одинакового казенного вида. Понятное дело, что ключи к двери не подошли. Я, прикидывая, как мне удобнее вызвать слесаря для взлома,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 Большинство в могиле, а кто поумней, изменили стиль одежды и общения. Ехали недолго, еще дальше от центра города, но совсем уж дикую окраину Москвы, куда-то совсем рядом с Амкадом. Пункт назначения – торчащий посреди заброшенной промзоны двухэтажный особняк, этакая мини хрущеба У входа стояло еще несколько сильно покоцанных Бэх и Меринов. Среди них выделялся блестящим внешним видом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 И возле рта эдакая брезгливая складка. Ага, привели, довольно сказал Батоныч, с явной радостью отрываясь от своего увлекательного занятия. Что ж ты, голубь все закрыл и вбега ударился? Думал, дурилка, что мы тебя не поймаем? Кстати, где вы его взяли? Да прямо возле квартиры, ответил Колян. Неужели? Даже немного удивился Батоныч. А ты глубоко еще дурнее, чем я думал.